Дневник. 1 ноября. Закончился октябрь. Три месяца эксперимента с эфирным наркозом и ранней интубацией. Три месяца моей ударной вахты. Вот итоги. На 60 операций замены одного клапана 6 смертей. 10% по сравнению с 25 за 3 прошлых года. Больных не выбирали, даже наоборот. Было много тяжелых. Каждый четвертый с третьей степенью риска. Все это выглядит довольно обнадеживающе. Но пока еще рано аплодировать. Как это у нас пишется в газетах, нужно закрепить достигнутые успехи. 100 операций это минимум для строгой оценки. Еще лучше год работы без потерь. Штампы так и лезут в голову. В прошлом тоже бывали светлые периоды, а потом опять хуже. Кроме того, достижения ограничились протезированием одного клапана. Если вшивали два, было уже плохо. При врожденных пороках вообще нет улучшения. Проблема номер один – операции у маленьких. Двое моих умерших в сентябре ребятишек не дают покоя. Наша профессия хирурга, особенно сердечного, выглядит очень романтично. Ну как же, спасать людей от верной смерти. С чем это можно еще сравнить, даже если не всегда удается? Смертельный порог сердца все извинит. Посмотрите на нашу работу со стороны и непредвзято. Цикл моих отношений с больным составляет примерно 20-30 дней. Я его смотрю, назначая обследование. Терзаюсь, много неопределенного может помереть. Оперирую, напряжение, стресс. Если хорошо, проснулся, счастье. Если умер, жизнь отравлена на неделю-две. Пока новым трудом и муками не откуплю потерю у судьбы, у Бога, у людей. Работает коллектив но ошибка каждого замыкается на больного и на меня. Ну вот, все хорошо. Через месяц выздоравливающий заходит в кабинет проститься, несет цветочки. Одна треть или даже две уезжают молча. Это неважно знаешь что выписали, и рад, как и тем, с цветочками. С каждым новым больным начинается новый бег с препятствиями. И так всю жизнь. Чем это отличается от любого рутинного труда? Сапожник точает сапоги три дня, потом новые. Рабочий на конвейере закручивает гайку две минуты, подходит новая машина и новая гайка Цикл две минуты. Из них складывается день, неделя, жизнь. У разных профессий разная длина рабочих циклов, разная стрессовая нагрузка, свои сложности, интеллектуальные и физические задачи. 19 лет я делаю операции с АИКом, и не могу сказать, что содержание рабочих циклов сильно изменилось, как в работе сапожника. Это основная суть остается. И у меня, знаю, что живут тысячи моих личных больных, десятки тысяч выздоровевших в клинике, в которых есть и моя доля. Одни здоровы и забыли о болезни, другие страдают и вспоминают нас. Но все это где-то далеко, большой мир, из которого мало сигналов. А жизнь – это те самые сегодняшние циклы, сегодняшние больные. Вот завтра двое больных на протезирование клапанов. У одной проблема – большое расширение аорты, нужно ее убавлять. Тревога за нее уже непрерывно стучится из подсознания. Останавливается профессиональная деятельность такого циклового работника, и сразу останавливается почти вся жизнь. Нужно искать новый наполнитель. Когда молод, это возможно, а когда стареешь. Для хирурга в лучшем случае консультация, куда тебя приглашают из милости, если сам не оперируешь. А ведь есть не цикловые занятия, или по крайней мере с длинными циклами и непохожими. Это творчество. Хирурги скажут, вся наша профессия творчества, смотря как считать. Разумеется, врачу всегда приходится решать задачи в диагнозе, в лечении, а хирургу еще как отрезать и пришить. Но это не творчество, это комбинаторика. В то же время сердечная хирургия держит человека в постоянном напряжении, Она способна полностью занять его ум и чувства, не оставляя времени и сил на другое. Так происходит и со мной, когда оперирую каждый день. Источник чувств, побуждающий к напряжению, находится вне меня, а не внутри. Но кончится операции, и все кончится сразу же. Боги с Олимпа прикажут «Остановись» и «Конец». Всю свою сознательную жизнь я искал длительных циклов, дальних целей, деятельности, когда стимулы лежат во мне самом, а не во внешнем мире. Это хобби выражалось в занятиях теории медицины. Потом кибернетика, отчасти в писаниях на разные темы. Но так и не смог отрешиться от хирургии. Весь вопрос в балансе стимулов в их будущих изменениях. Человек живет и действует только собственными стимулами, даже когда он жертвует жизнью для других. Он не может иначе. Он будет несчастен, если иначе, несчастен до несовместимости жизни. Мои собственные стимулы пока заставляют меня заниматься хирургией. Это страсть. Есть еще разум, составляющий модели с большим обобщением по времени, есть память, сохраняющая сведения о чувствах. Разум напоминает, тебе 67. Сколько еще лет для хирургии? Три, пять? Трудно предположить больше. А потом? Память говорит, было удовольствие в творчестве, было даже, если отвергали его продукт за ошибки или по неприемлемости, но тебе... 67. Пропустить 3-5 лет, что останется? Не поздновато ли будет? Вот я и колеблюсь между хирургией и дальними целями уже 15 лет. Время неумолимо. Шагреневая кожа жизни все уменьшается и уменьшается. Логика сокращает возможные сроки планов на будущее. В молодости кажется, Всего можно достичь. Даже не заметишь, как подходит время, и встают иные мысли. На это и на это уже не хватит времени. Сократись. Незаметно придет момент, когда скажешь себе «завод кончился». Впрочем, это, кажется, будет не страшно. Закругляемся. Решение не принято. Снова компромиссы, как было раньше. Пока я буду писать три дня в неделю осмысливание на бумаге плодов прежних размышлений хотя мысль изреченная есть ложь но в то же время она уже внешняя модель изложение это кристаллизация мысли их новое познание. поскольку открытие не ожидается то меня интересуют только вечные вопросы что есть истина разум природа человеческая физическое и психическое взаимодействие людей и общества с природой, жизнь и смерть и переходный процесс старость. От жизненных наблюдений и воспоминаний очень хочется протянуть ниточки к этим самым вечным вопросам. Не знаю, удастся ли. Другая цель – познание самого себя. Это тоже вечная тема. Обратимся к сиюминутной жизни. Только что позвонил Миша Атаманюк, плохо с больным. В прошлую среду оперировали такого жалкого мужичонку. Остапом зовут. Четвертая операция на сердце. Три комиссуротомии в 62-м, 67-м и 73-м годах. Последние две у нас. И теперь у него преобладает стеноз. Но есть кальция, и по последней записи в операционном журнале створки клапана очень плотны. Решился на замену клапана. Не только потому, что больной просил, а и по данным Паничкина, Элема, можно оперировать. Поздно вечером, когда я уходил, Олег перевел его на самостоятельное дыхание, а перед вечерним докладом у него удалили трубку. Но утром в четверг был плохой. Главное – одышка и слабость. Не может кашлять. Пришлось днем сделать трахеостомию, чтобы удобно было отсасывать мокроту. Он еще и курил 30 лет. Бронхит. В пятницу стало ему получше. Уже соображал, где находится. Кровяное давление держалось. В субботу и воскресенье я не ходил в клинику, довольствовался успокоительными докладами дежурных дважды в день. А сегодня, пожалуйста, тахикардия, пульс до 160. Это плохо при искусственном клапане с инерцией полусферы. В общем, за день несколько раз переговаривался с Мишей о медикаментах. Толку пока мало, очень боюсь. Вот тебе и 10% смертности, мировые стандарты. И еще лежат двое клапанщиков после осложненных операций. Одна моя, другая ситара. Не просто переключиться на вечные вопросы. Поэтому поговорим еще о нашей хирургической жизни. Вернемся на месяц назад. 1 октября я оперировал при американцах, а второго должен был лететь в Вильнюс. Там конференция прибалтийских хирургов с приглашением гостей. В повестке дня два симпозиума по хирургии приобретенных пороков сердца. Протезирование клапанов после предшествовавших операций. На первом председатель Георгий Иосифович Цукерман, на втором я, Аргемантас Миколович Марцинкявичус, Очень просил приехать. Несколько раз звонил. Я обещал, значит, надо. Кроме того, это интересно. Самолет в 14.30. Небось, опоздает. Значит, можно еще успеть сделать операцию. Больной с аортальной недостаточностью. Ни тяжелой, сюрпризов не ожидалось. Начали вовремя, все шло хорошо. Я рассчитывал дождаться, пока проснется. Но у нас нельзя предполагать. От моей перестраховки с удалением воздуха он попал в коронарные артерии, развелась сердечная слабость. Пока машина работает, сердце сокращается. Останавливаем АИК. Через несколько минут сокращение замедляются Давление падает, и нужно снова запускать машину. Применяем лекарство безрезультатно. Когда прошли лишние полчаса, я испугался по-настоящему. Не пойдет. Такого парня загубил, дурак. А тут Аня передает, что самолет летит по расписанию. Черт с ним, с Вильнюсом. Мне бы с больным справиться. Уже час длятся безуспешные попытки восстановить мощность сердца. Надежд почти не осталось. Мы-то знаем. Будет сокращаться все хуже, все короче станут периоды самостоятельной работы после остановки АИКа, пока не замрет совсем. А ты, Амосов, заберешь свой чемоданчик и пойдешь домой. И вот случилось чудо. Поскольку чудес не бывает, то сработали какие-то внутриклеточные механизмы, восстановили энергетические окислительные процессы, и сердечные сокращения буквально на глазах приобрели полноту и силу. Еще не верилось, и ждали полчаса, ничего не делая, чтобы не спугнуть. Но все хорошо. Общая перфузия 2 часа 30 минут, и время без 12.2. Можно еще успеть. Нужно ехать, там ждут. Но как страшно его оставлять. Может повториться сердечная слабость. Может развиться кровоточивость. А самое страшное, он же не проснется. Без меня будут его держать на искусственном дыхании. Дальше все пойдет по старым образцам. Но я поехал. Горячий после пережитого. В машине все торговался с самим собой. «Есть еще время повернуть». «Но там же ждут?» Марцинкевичу спросил. «А вдруг что случится? Не простишь себе, Что ты можешь прибавить, если случится? Все указания даны». «И еще подленькая мыслишка пробирается. Если умрет, то лучше без тебя». Что ты скажешь матери этого парня, что ошибся, не рассчитал силу отсоса, не поймет, да и нет прощения. Говорил ей, не очень опасно, то есть опасно, но не очень, парень еще крепкий. Улетел с мыслью, судьба обязательно накажет, и справедливо. Странное это понятие справедливость Мне кажется, что есть врожденное чувство справедливости биологическое. Оно появилось у высших животных, ведущих стадное существование. Это чувство необходимо при любых отношениях между особями. Отношения это обмен. Укусами, ласками или угрозами, пищи У человека еще вещами, информацией и словесными эквивалентами всего обмениваемого. Мы живем в мире обменов. Объекты труд, деньги, вещи, любовь, действия и слова, вызывающие разные чувства. При одних обменах эквиваленты известны, узаконены обществом, плата, при других очень индивидуальны. Каким напряжением, усилием, трудом ты заплатишь за ласку, за уважение, за признание. Справедливость – это мера обмена. Она предполагает Измерение отдаваемого и получаемого взамен соотнесение того и другого. Справедливо, когда обмен правильный. Как это определить? Мера измерения чувства. Чувства от отдаваемого должны компенсироваться чувствами от получаемого. Соответствие этих чувств выражается особым критерием чувством справедливости. Собака отвечает злом на зло, добром на добро. У каждой свои чувства и свои эквиваленты. Но даже добрая собака начинает огрызаться, когда другая повторно преследует ее. Способность сравнивать чувства в процессе отношений, когда берут и отдают, это и есть биологическая справедливость. За зло зло, за добро добро. Вот где лежат корни страха возмездия. В биологии. Хирурги суеверны. Знаю, что многие от черного кота переходят на другую сторону улицы. Почти у каждого есть счастливые или несчастливые одежда или предметы, маршруты. Я замечал за собой подсознательное слежение за соблюдением условий счастливых дней. Твердил себе ерунда. Я активно противился. Но и у меня есть странные наблюдения по части возмездия. Если после периода благополучия я делаю ошибку, и больной умирает, то за этим следует полоса несчастья. От самых разных причин. Спугнул счастье. Понимая, что это ерунда, на месте психологов нашел бы объяснение. Психика выведена из равновесия. Пытался наблюдать за собой. Нет. Не могу признать. Всегда держу себя в руках, а после смертей внимателен вдвойне. На операциях ругаюсь для разрядки напряжения, когда очень трудно, привычка безобразная, но никогда не теряюсь. В Бога хирурги не верят, они слишком реалисты. Другое дело комплекс вины из той же биологической справедливости обмена. Этим кое-кто страдает. Однако не будем преувеличивать душевные качества коллег. За долгую мою хирургию видел, как плакали солидные мужчины после смерти пациента. Знаю, что иные не спят по ночам в периоды невезения, но большинство к смертям привыкают и, на мой взгляд, слишком спокойны. Бесят меня эти разговорчики и смешки в зале на утренней конференции, когда разбирается с смертью. Каждая история – трагедия, а их что-то смешит. Совсем плохо, когда смеется оперировавший хирург, над чем бы то ни было. Не знаю примеров современности, чтобы хирург перешел на другое врачевание из-за неудач в операциях. Есть такие, что имели их свыше меры. Наша долготерпимая государственная медицина все прощает. Хорошо, когда в клинике есть совесть – «Кто-нибудь из врачей, чаще женщина, у которого нервы обнажены для несправедливости и черствости, кто не способен к адаптации?» «Все дело в ней, в адаптации, но об этом потом, опять ушел в сторону».